Хроника Происшествий Сегодня со стройки Прибалтийского посольства Угнан каток Преступники ищутся <звы> Нас не такого. Нас не такого. Он и она Ну, ну, прошепчи мне на ухо Что-нибудь самое, самое, самое, самое грязное, что ты знаешь Сидят, сидят а -а -а. Наша кухня Истица, вы дали этому мужчине сётину Нет. Она врет! Замолкни, а то и все получится! <связи> <связи> <связи> <Radio -so -ru. связи> Новое зрелище для ваших ушей! Соу белявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов! Юза на песенных хитов! Спрасывайте в музыкальных магазинах города! Вася, ты слышал, ученые такую таблетку изобрели. Полушенный язык одной стороной и пьяный. Ух ты! Да. другой стороной и трезвый. Он ну дает, интеллигенция. удобно, да? Ну конечно, удобно, да. А затем они к этой таблетке трезвую сторону при собаке. <с Sims> <сал DD4> <сал spirit> <сал Fuji>